В годы работы над Иосифом в круг такого подкрепляющего чтения сходили две книги — «Тристрам Шенди», «Лоренса Стерна» и «Фауст Гетте». Видеть их по соседству несколько странно, но каждая из этих столь разнородных произведений имела в качестве стимулирующего средства свою особую функцию, причем мне было приятно Вспоминать о том, что Геоты ставил Стерна очень высоко и однажды назвал его одним из самых блистательных умов, которые знает человечество. Разумеется, чтение Стерна шло на пользу прежде всего юмористической стороне Иосифа. Удивительная изобретательность Стерна по части юмористических оборотов, его щедрая выдумка — безукоризненное владение техникой комического, вот что влекло меня к нему, ведь все это было нужно и мне, чтобы оживить мой роман. Агетовский фауст, этот гигант, выросший из хрупкого лирического ростка и ставший делом жизни его творца и монументальным языковым памятником, этот потрясающий дерзкий эксперимент не волшебной оперы, страгедия о человечестве, пьесы для кукольного театра с поэмой о Вселенной. Вновь и вновь возвращался я к этому неиссякаемому кладезю языка, особенно ко второй его части, к эпизодам с Еленой, классической вальпургиевой ночи. И эта одержимость, это ненасытное восхищение, проливали свет на тайную нескромность моих собственных помыслов, невольно выдавали, на что направлено честолюбивое стремление эпопеи об Иосифе. Ее собственное чистолюбивое стремление, ибо на первых порах сам автор был, как это обычно случается, совершенно не повинен в таком чистолюбии. Фауст — это символический образ «Человечество», и чем-то вроде такого символа стремилась стать под моим пером история об Иосифе. Я рассказывал о начале всех начал, о времени, когда все, что не происходило, происходило впервые, в том-то и заключалась прелесть новизны, по-своему забавлявшая меня необычность этой сюжетной задачи, что все происходило впервые. что на каждом шагу приходилось иметь дело с каким-нибудь возникновением, возникновением любви, зависти, ненависти, убийства и многого другого, но эта всеобъемлющая первичность и небывалость является в то же время повторением, отражением, воспроизведением образца. Она — результат круговращения сфер. которые перемещают уходящие в звездный мир высоты вниз на землю и возносят все земное ввысь, в область божественного, так что боги становятся людьми, люди богами, земное находит свой прообраз в звездном мире, а человек ищет уготованный ему высокий жребий, выводя свой индивидуальный характер из вневременной первобытной схемы мифа, которую он делает осязаемой и зримой. Я рассказывал о рождении я из первобытного коллектива Авраамова я, который недовольствуется малым и полагает, что человек вправе служить лишь высшему, стремление приводящее его к открытию бога притязание человеческого я на роль центра мироздания является предпосылкой открытия бога и пафос высокого назначения я с самого начала связан с пафосом высокого назначения человечества и все таки какая то немаловажная сторона индивидуальности этих людей еще находится в плену нерасчлененности коллективного бытия, свойственной мифу. То, что они называют духовностью и просвещенностью, это как раз сознание того, что их жизнь есть притворение мифа в плоти кровь, и их «я» выделяется из коллектива примерно так, как некоторые изваяния Родена, с трудом выбирающиеся, как бы пробуждающийся из толщи камня, окутанный покровом истории Иаков. Тоже такая лишь наполовину обрисовавшаяся фигура. В его величавости есть нечто идущее еще от мифа, и в то же время она уже индивидуальна. Культ, которым он окружает свои чувства, за что его карает ревнивый вседержитель, Это мягкое по форме, но горделивое утверждение «я», которое с полным сознанием своего достоинства видит в себе главное лицо подлинного героя драматической повести своей жизни. Это пока еще патриархально благолепная форма обособления и эмансипации человеческой личности с Иосифом, сыном Иакова. Дело обстоит сложнее. Его личность утверждает себя гораздо более дерзкой и более рискованным путем. Он не из тех, кто открыл Бога, но знает, как с ним надо обращаться. Не из тех, кто довольствуется ролью героя своей жизненной драмы. Он еще и ее режиссер. Более того, ее автор — и сам рассвечивает и приукрашивает ее. В нем, правда, еще есть нечто от первобытно-коллективных форм существования личности, но это причастность, одухотворенная, целеустремленная, его острый ум постигает ее и тешится ею. Короче говоря, мы видим, что освобождающаяся человеческая индивидуальность очень скоро становится индивидуальностью художнического типа, восприимчивой, непостоянный и легко ранимой, предметом заботы тревог для нежно пекущихся о потомстве благолепно патриархальных отцов, но наделенное от рождения такими задатками к развитию и созреванию, каких доселе не знал род людской. С молоду Это художническое «я» преступно-эгоцентрично, оно живет на свете, немало не сомневаясь в том, что все должны и будут любить его больше самих себя, и даже не подозревая, какие беды может навлечь на него эта уверенность. Но благодаря своей доброжелательной и сочувственной натуре, от которой оно все же никогда не не отрекается, оно находит, вступая в пору зрелости, в свой путь к общественному, становится благодетелем и кормильцем чужого народа в своих близких. В лице Иосифа человеческое «я» возвращается от высокомерного возведения самого себя в абсолют назад коллективным началом, вливаясь в сообщество людей, Так что эта сказка разрешает противоречие между служением прекрасному и служением согражданам, между обособленностью личности и ее принадлежностью к обществу, между индивидом и коллективом, подобно тому, как это противоречие должно быть разрешено и будет разрешено, ибо мы верим в это и хотим этого, демократии грядущего путем сотрудничества с свободных и не утративших своеобразие наций под эгидой, несущей равенство справедливости. Символический образ человечества. Что ж, пожалуй, мое произведение имело известное право в полголоса называть себя этим именем. Ведь оно вело от начала всех начал, от простейших прообразов, от канонических схем, к сложности и запутанности позднейших времен. Путь из земли Ханаанской в новое египетское царство — это путь от благочестивой примитивности, от и идилически созидавших и созерцавших Бога, к высокой ступени цивилизации с ее приманками и доходящим до абсурда с набизмом в страну внуков где Иосифу именно потому так хорошо и дышится, что он сам, один из внуков, и душа его открыта для будущего. Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменения, развитие, очень сильно ощущаются в этой книге. Вся ее теология связана с развитием и выводится из него, точнее, из ее трактовки, присущей Ветхому Завету, идеи союза между Богом и человеком. То есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку без Бога, и что стремление того и другого к высшим целям переплетается между собой. И ведь и Богу свойственно развитие, он тоже изменяется, идет вперед. От демонизма, властителя пустынного космоса, к одухотворенности и святости. И подобно тому, как он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без Бога. Если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы, Религиозность — это внимание и послушание. Внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представления об истине и справедливости. Послушание, которое немедленно приспосабливает жизни действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. жить во грехе значит жить не так, как этого хочет разум, по невнимательности и из непослушания цепляться за устаревшие, отсталые и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь насчет заботы о Боге, речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Эта забота о Боге живет в моем романе повсюду, на пастбищах ханаанских и на престоле Египетского царства. Думать о Боге значит не только стараться выдумать Его, а определить, что Он такое, познать Его. Это прежде всего значит думать о том, чтобы выполнить Его волю, которые должны гармонировать наши помыслы, не упустить сделать то, чему пришла пора свершиться, чему уже пробил срок на часах истории, чего требует век. Кто заботится о Боге, тот озабочен мыслью, не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею. не живет ли он по этим ставшим анахронизмом-канонам. Забота о Боге — это благочестивое смирение, умение распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым или на языке Израиля скверной. Заботиться о Боге — значит всеми силами своей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости. И отсюда вытекает особое религиозное понятие о глупости. Глупости перед Богом, который не ведает этой заботы или же пытается отдать ей дань, но делает это так неуклюже, как родители Потифара, ставшие супругами брат и сестра, приносящие в жертву свету детородную способность своего сына. Глупцом перед Богом оказывается и Лаван, все еще верящий в то, что долг повелевает ему заколоть своего маленького сына и похоронить его под фундаментом дома, что некогда считалось делом весьма благочестивым, но теперь уже не считается признаком, Благочестие. Первоначально люди знали только один вид жертвоприношения — приношение в жертву человека. Когда же наступил момент, в который человеческие жертвы стали считаться скверной и глупостью? Книга Бытия фиксирует этот момент в рассказе об Аврааме, который отказался заклать сына своего Исаака заменив человеческую жертву животным. Здесь мы видим человека, уже настолько далеко ушедшего в познании Бога, что он расстается с отжившим обычаем, выполняя волю божества, которая стремится приподнять и уже приподняла нас над подобными предрассудками. Благочестие — это своего рода мудрость, Мудрость перед Богом. Нужно ли добавлять, что страдания, время которых мы сейчас несем, катастрофу, которая на нас обрушилась, мы навлекли на себя тем, что в нашем легкомыслии, которое давно уже стало преступным, растеряли последние остатки этой мудрости перед Богом? В Европе во всем мире было столько пережитков, столько явных и уже кощунственных анахронизмов из-за остатков прошлого, через которые мировой разум перешагнул, недвусмысленно поверел предать их забвенью, а мы, глухие к его воле, все еще упорно сохраняли их. Дух всегда опережает действительность. Костная материя следует за ним лишь с трудом, Все это вполне понятно, но столь болезненной, столь очевидно зловещей напряженности соотношения между истиной и действительностью в политической, социальной и экономической жизни народов, между тем, что давно уже постиг и свершил разум, и тем, что еще смело называть себя действительностью, Такой напряженности до сих пор, пожалуй, еще никогда не было. Так где же, если не в нашем безрассудном непослушании разуму, или, выражаясь языком религии, в нашем непослушании воли Божией, следует нам искать подлинную причину той разразившейся, наконец, грозы, что оглушительно грохочет над нами? Но всякая разрядка — это восстановление утраченного равновесия, и, быть может, мы не так уж тщетно тешим себя надеждой, что после этой войны нам или нашим детям и внукам доведется жить в мире, где разум и действительность будут более счастливо гармонировать друг с другом, что мы выиграем мир. В звучании слова «мир» всегда есть нечто религиозное, и люди обозначают этим словом один из даров мудрости перед Богом. 1942 год Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль-Август-Сентябрь 1979 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Георгий Попов.